Глава 103 Миссис Ательни одолжила Филиппу денег, чтобы он смог расплатиться с хозяйкой, и та разрешила ему забрать вещь. За пять шиллингов и ломбардную квитанцию на заложенный костюм он раздобыл у ростовщика сюртук, сидевший на нем не так уж плохо. Прочую свою одежду он выкупил. Это Отослав чемодан на Харрингтон-стрит, он пошел в понедельник утром в магазин вместе с Ательни. Тот познакомил его с заведующим отделом готового дамского платья и удалился. Заведующий был симпатичный и суетливый человечек лет тридцати по фамилии Сэмпсон. Поздоровавшись с Филиппом и желая поразить его своей светскостью, которой он очень гордился, заведующий спросил, говорит ли Филипп по-французски. К его удивлению Филипп ответил утвердительно. «Вы знаете и другие языки?» «Я говорю по-немецки. Вот как!» «Я и сам езжу иногда в Париж». «Парли вы «Вы говорите по-французски?» «Бывали у Максима?» «Максим — известный парижский ресторан». Филиппа поставили у лестницы в отделе готового дамского платья. Работа его заключалась в том, чтобы показывать посетителям, как пройти в ту или другую секцию. Их было великое множество. Мистер Сэмпсон так и сыпал названиями. Вдруг он заметил, что Филип хромает. Что у вас с ногой? Спросил он. Я хромой от рождения, сказал Филип, но это не мешает мне свободно двигаться. Заведующий поглядел на его ногу с сомнением, Филипп догадался, что он не может понять, зачем управляющий нанял хромого администратора. Филипп знал, что тот просто не заметил его недостатка. Вряд ли вы все это запомните в один день. Если чего не знаете, спрашивайте у продавщиц. Мистер Сэмпсон ушел, а Филипп, старавшийся припомнить, где что находится, Стал с беспокойством дожидаться покупателей, желавших получить справку. В час дня он отправился обедать. Столовая находилась на верхнем этаже огромного здания магазина. Это была большая, длинная, ярко освещенная комната, но окна в ней закрывались наглухо от пыли, и здесь всегда стоял запах кухни. На длинных, накрытых скотертями столах были расставлены большие графины с водой, а посредине салон и всусницы Служащие собирались сюда шумной толпой и рассаживались на скамьях, еще согретых телами тех, кто обедал в двенадцать-тридцать. «Сегодня нет пикулей», — заметил сосед Филиппа по столу, высокий худощавый молодой человек с бледным лицом и горбатым носом. У него была вытянутая неправильной формы голова с какими-то вмятинами. Шею и лоб украшали большие багровые прыщи. Звали его Гаррис. Филипп узнал, что иногда на стол подавали большие суповые тарелки с пикулями. Все их очень любили. Не было видно ни ножей, ни вилок. Но через минуту высокий толстый парень в белом халате принес их в руках и с шумом швырнул на стол. Каждый взял себе сам, что требовалось. Ножи и вилки были еще теплые и жирные после мытья в грязной воде. Мальчики в белых куртках роздали тарелки с мясом, плававшим в соусе. Они шлёпали тарелки о стол с проворством фокусников, и соус выплескивался на скатерть. Потом они принесли большие блюда с капустой и картошкой. Один их вид вызвал у Филиппа тошноту. Он заметил, что... Все обильно поливают гарнир уксусом. Кругом стоял отчаянный гам, разговоры, смех, крики, стук ножей, и вилок, чавканье. Все сливалось воедино. Филипп рад был вернуться в свой отдел. Он уже стал запоминать расположение отделов и секций. И когда к нему обращались за справкой, реже прибегал к помощи продавщиц. Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам. Некоторые продавщицы пытались перекинуться с ним словечком, когда не было покупателей. Он чувствовал, что они к нему приглядываются. В пять часов он поднялся наверх пить чай. Он рад был присесть. Служащим подали большие куски хлеба, густо намазанные маслом. Многие издавали на хранение свои банки с джемом, на них были написаны имена владельцев. Когда в половине седьмого рабочий день кончился, Филипп был без сил. Гаррис, сидевший рядом с ним за столом, предложил проводить его на харингтон стрит и показать койку в общежитии. По словам Гарриса, в комнате, где он жил, была свободная кровать, а так как все другие комнаты были заняты, он полагал, что Филиппа поселят к ним. Дом на Харингтон-стрит прежде принадлежал сапожной фирме. Мастерскую превратили в спальню, но там было темно. Окна на три четверти забили досками. Форточки тоже не открывались. Единственным источником свежего воздуха служило небольшое оконце под потолком в дальнем конце помещения. Духота стояла такая, что хоть топор вешай. Филипп обрадовался, что ему не придется здесь спать. Гаррис поднялся с ним в гостиную на втором этаже. Там стояла старенькая пианино, его клавиатура походила на ряд прогнивших зубов. В ящике из-под сигар без крышки, стоявшем на столе, хранилось домино. Повсюду валялись старые номера Strand Magazine и «График». Остальные комнаты были превращены в спальни. Та, где отвели место Филиппу, помещалась под самой крышей. В ней было шесть кроватей. Рядом с каждой стоял сундук или чемодан. Единственным предметом обстановки служил комод с четырьмя большими ящиками и двумя маленькими. Филиппу, как новичку, достался маленький. К ящикам имелись ключи, но так как все они были одинаковые, от них было мало проку. И Гаррис посоветовал Филиппу держать ценные вещи в чемодане. Над камином висело зеркало. Гаррис показал Филиппу туалетную комнату, она была довольно вместительная. В ней стояло восемь тазов, и в них умывались все обитатели дома. В соседней комнате находились две пожелтевшие от времени ванны. На деревянных полках были мыльные пятна, а множество темных кругов на стенках ванны показывало, сколько воды наливали в нее купавшиеся. Когда Гаррис и Филип вернулись в свою спальню, они застали там высокого человека, который переодевался, и шестнадцатилетнего мальчика, расчесывавшего волосы и насвистывавшего при этом во всю мощь. Минуты через две высокий ушел, не сказав никому ни слова. Гаррис подмигнул мальчику, и тот, не переставая свистеть, подмигнул ему в ответ. Как рассказал Филипу Гаррис... Фамилия Высокого была Прайор. Он побывал в армии, а теперь служил в отделе шелков. Человек замкнутый, он уходил каждый вечер на свидание со своей девушкой, не говоря ни слова и даже ни с кем не прощаясь. Гаррис ушел тоже, и в комнате остался только мальчик, смотревший во все глаза, как Филип распаковывает вещи. Звали его Белл и он служил в галантерейном отделе учеником, не получая ни гроша жалования. Особенно заинтересовал его черный сюртук Филиппа. Он рассказал ему под подноготную всех обитателей комнаты и засыпал его самого вопросами. Это был жизнерадостный подросток, и в перемешку с болтовней он напевал ломающимся голосом куплеты, услышанные в мизик Филипп кончил раскладывать вещи и вышел погулять на улицу. Время от времени он останавливался у дверей ресторанов и смотрел на входившую туда публику. Почувствовав голод, он купил сдобную булочку и съел ее на ходу. Сторож общежития, тушивший газ в четверть двенадцатого, снабдил Филиппа ключом от входной двери, но, боясь опоздать, тот пришел заблаговременно. Его уже успели осведомить о системе штрафов. За приход после одиннадцати часов вечера штрафовали на шиллинг, за приход после четверти девятнадцатого на два с половиной и, кроме того, брали на заметку. Если это повторялось три раза, служащего увольняли. Когда Филип пришел домой, все обитатели комнаты, за исключением солдата, были на месте, а двое уже лежали в постели. Филипа встретили криками. «Посмотрите на нашего Кларенса! Вот озорник!» Он увидел, что Белл сделал чучело, напялив его сюртук на подушку. Мальчик был в восторге от своей проказы. «Кларенс пойдет в сюртуке на нашу вечеринку. Глядишь, еще отобьет у нас красотку нашей фирмы». Филипп уже слышал об этих вечеринках. За них удерживали деньги и жалования, что вызывало недовольство служащих. Вычет составлял два шиллинга в месяц. Правда, сюда входили плата за медицинскую помощь и пользование библиотечкой затасканных романов. Но поскольку кроме этого еще четыре шиллинга ежемесячно удерживалось за стирку, Филипп подсчитал, что четвертая часть его жалования не попадет к нему в руки. Почти все его сожители... Ели большие куски жирной ветчины, вложенные в разрезанные пополам булочки. Такие бутерброды, обычный ужин обитателей общежития, продавались за два пенни в маленькой ловчонке по соседству. Вернулся отставной солдат. Безмолвный, торопливо раздевшись, он бросился в постель. В десять минут двенадцатого газовые рожки мигнули, а через пять минут потухли. Солдат заснул, но остальные собрались в пижамах-ночных рубашках у большого окна и стали швырять недоеденные бутерброды в проходивших по улице женщин, отпуская по их адресу забористые шуточки. В шестиэтажном доме напротив помещалась еврейская портняжная мастерская, где работали до одиннадцати, там горел яркий свет, а штор на окнах не было. Дочка хозяина этого патагонного заведения, семейство состояло из отца, матери, двух мальчиков и двадцатилетней девушки. После конца работы обходила все здание, выключая повсюду свет. Иногда с ней заигрывал кто-нибудь из спортных сожителей Филипа. Получали немалое удовольствие, наблюдая за уловками того или иного партняшки, пытавшегося задержаться позднее других, чтобы полюбезничать с хозяйской дочкой. Они даже бились об заклад, кого сегодня ожидает успех. В двенадцать часов выпроводили публику из кабачка в конце улицы, и вскоре все стоявшие у окна разбрелись по своим кроватям. Белл, который спал возле самой двери, Добирался до своего места, перепрыгивая с кровати на кровать, но даже улегшись в постель, не прекращал болтовни. Наконец все смолкло, раздавался лишь равномерный храп солдата, и Филипп заснул. В семь часов утра его разбудил громкий звонок, а без четверти восемь все уже были одеты и торопливо сбегали по лестнице в носках, чтобы взять свои начищенные ботинки. зашнуровали их уже на ходу по дороге в магазин на Оксфорд-стрит, где служащих ждал завтрак. Тот, кто приходил хоть минутой позже восьми, завтрака не получал, а, войдя в магазин, уже не имел права отлучиться за едой. Порой, когда кто-нибудь из них понимал, что вовремя в магазин ему не попасть, он забегал в соседнюю лавчонку за сдобными булочками, но это стоило денег. И большинство предпочитало обходиться без еды до самого обеда. За завтраком Филипп получал чай и хлеб с маслом, а в половине девятого начинался рабочий день. Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам. Вскоре он стал давать справки чисто механически. Работа была однообразная и очень утомительная. Не прошло и нескольких дней, как у него разболелись ноги, он с трудом мог стоять. От толстого мягкого ковра ступни нестерпимо горели, и по вечерам больно было снимать носки. На это жаловались и его товарищи, утверждая, что носки и ботинки просто гниют от пота. Все его сожители страдали не меньше и чтобы облегчить боль, по ночам высовывали ноги из-под одеяла. Сперва Филипп вообще не мог ходить после работы и вынужден был проводить вечера в гостиной дома на харрингтон стрит опустив ноги в ведро с холодной водой. Его общество разделял Белл, парнишка из галантерейного отдела, который часто оставался дома, возясь со своей коллекцией марок. Наклеивая марки в альбом, Он монотонно насвистывал.